Третий ключ. Активно включиться во взрослую жизнь. Для этого зачастую требуется физическое отделение от родителей, то есть нужно разъехаться, ослабить связи с ними, стать самостоятельным во всех вопросах. Замечать мужчин, женщин, отмечать их качества учиться у них взрослому поведению. Большой эффект даст приведение в равновесии своих качеств. Гармония качеств личности – это признак зрелого человека. В этом могут помочь различные психологические практики и медитация, а главное – тесное, открытое общение со множеством людей, участие в туристических походах и других коллективных мероприятиях. Смотрите мои книги «Истоки», где есть большая голова равновесия качеств и «Тысяча и один способ быть самим собой», где приведены практики, помогающие решить данные вопросы. Четвертый ключ – повышение вибраций всех своих тел. Это достигается очищением физического тела мыслей и чувств, духовным развитием, самосознанием себя и своего пути в жизни, добрыми делами, мыслями и чувствами, любовью к себе, к людям, к миру. Все это позволит поднять свое звучание и выйти из взаимодействия с материнскими энергиями, которые гораздо ниже по звучанию. В принципе, то, что здесь описано, доступно и может быть реализовано любым человеком, только лень может встать на пути к другой, более самостоятельной и счастливой жизни. Огромную помощь мужчине в его психическом рождении могут оказать находящиеся рядом женщины. Когда я в своих книгах, выступлениях и на семинарах призываю женщин родить своего мужчину, я имею в виду как раз помочь ему родиться психически. В последнее время это становится просто жизненно необходимым, иначе человечество может прийти к цивилизации женственных мужчин и мужественных женщин. Как родить мужчину? Проявлять рядом с мужчиной больше чисто женских качеств, постоянно обращать внимание на его мужские качества, укреплять их, развивать в себе уважение к мужчинам вообще, быть мудрой и женственной. Вот необходимые ключи для женщины, желающей иметь рядом с собой зрелого мужчину. Знания, изложенные в данной книге, позволяют при желании каждому найти свои ключи к счастливой жизни.